Глава 9. С утра пораньше старший следователь Петелина поспешила в свой рабочий кабинет. Всё равно не спалось после вчерашнего ток-шоу, да и было опасение, что кто-нибудь из коллег присмотрит для себя её комфортное место. В кабинете всё осталось по-прежнему, не заняли. И табличка с её должностью, фамилией на дверях сохранилась. Прекрасно. Елена опустилась в удобное кресло, плавно откинулась на упругую спинку, привычно сложила руки на большом животе. Хорошо. Любая дорога ей теперь была в тягость, но следователь не опер, её ни ноги и кулаки кормят, а мозги. Пока она не исправит собственную ошибку, словесная мантра тебе волноваться нельзя, эффекта не вызовеет. Попробуй сохранить спокойствие. Если твоё имя, как красная тряпка для поборников справедливости, дождалась общественного признания. Если подумать, в её нынешнем положении есть преимущество. Новыми делами не завалят. Всё-таки баба в декрете, а со старым делом работать не запретят, ни на такую напали. Ведь кто-то же убил Екатерину Золотову? Кто, если не Самсонов? В кабинет вошла Людмила Владимировна Астаховская. Начальница архива притащила большую коробку, бухнула её на маленький столик у дивана и устремилась к Елене. Не успели попрощаться и снова: "Здравствуйте". "Рада тебя видеть, подруга. Но должна спросить, ты серьёзно?" "А что мне делать? Отключить телевизор, интернет и телефон в придачу это первый вариант", начала советовать Остаховская. "А второй найти настоящего убийцу. В твоём-то положении" Усомнилась Людмила Владимировна. Я всё равно ни о чём другом не смогу думать, призналась Елена. Тогда получите и распишитесь. Как ты просила, я принесла все материалы по уголовному делу Самсонова по делу об убийстве Екатерины Золотовой, твёрдо поправила Петелина. Ну да, да. Остаховская перенесла на стол следователя папки с документами, пакеты с фотографиями, из раскрытой коробки осталось торчать что-то длинное, замотанное в полиэтилен. Та самая тяжеленная ложка для обуви? спросила Елена. Каких только орудий убийства не бывает, подтвердила Остаховская. Направишь на новую экспертизу? Миша Устинов сейчас где-то в Андах на мотоцикле с подружкой путешествует. Я в декрет, а он мечту юности решил воплотить в реальности. Не вызывать же его из отпуска. А кроме нашего головастика? Остаховская понимающе кивнула. Эксперт-криминалист Михаил Устинов по прозвищу Головостик, помимо стандартных экспертиз, мог придумать что-нибудь особенное по принципу пойди туда, не зная куда, принеси то, не знаю что. И зачастую приносил. Буду работать с тем, что есть. Петелина решительно придвинула к себе документы. Не успели женщины расслабиться, как в кабинет вошёл полковник Харченко, непосредственный начальник Петелиной. Юрий Григорьевич был целиустремлён и напорист. Отодвинул с прохода Астаховскую, упёрся взглядом в строптивую подчинённую. Пришла, вернулась. А разве я не подписывал приказ о твоём отпуске? Нет, помолчи. Я понимаю твою обиду, ошиблость, ну и что? Не ошибается тут то ничего не делает. Ты в декрете, возвращайся домой, мы сами разберёмся. Моё имя полощщут с крана. Я буду меньше волноваться, если займусь делом. Каким делом? Вот этим самым. Елена прихлопнула ладошкой папку из архива. «Пусть главная свидетельница изливает душу в моем кабинете, а не на ток-шоу». «Далась тебе эта передача!» «Поварчаты забудут. Там каждый день скандалы». «Вот именно, что каждый день. В любой момент продолжат нападки. А есть еще интернет, где обсуждают следствие, кому не лень. Точнее, осуждают. Уже и лозунг есть. Самсонов невиновен. Нажмите, почитайте». «Некогда мне ерундой заниматься». Отмахнулся Харченко и обратился к Остаховской: "Людмила Владимировна, ты как женщина, на неё повлияй. Не делай это, чтобы сотрудники в каком положении в нашем учреждении дискриминация по половому признаку, Юрий Григорьевич". Хитро прищурилась Остаховская. "Тоже горячая тема. Как бы не обжечься. Да что ты выворачиваешь мои слова? Я по-дружески". А представляете, что журналисты с вами сделают. Сейчас они топчутся на Елене, но скоро выяснят, кто её начальник, и вам мало не покажется. Харченко скривился, понимая, что за ошибку подчинённой придётся отдуваться и ему. Ладно бы только перед журналистами, так ещё и перед высоким начальством. Петелина в это время особочно смотрела в ноутбук. Вот, полюбуйтесь, воскликнула она. Что такое? Новый всплеск про Самсонова? Что на этот раз? Начальник зашёл за спину Елены, чтобы видеть дисплей. В сети появилась видеозапись обращения Самсонова. Чего? Харченко беззвучно выругался. Дожили. Раньше беглецы таились, боялись нос высунуть, а теперь в телезвёзды метят. О чём он болтает? Елена нажала ссылку. На дисплее появилось худое, небритое лицо Игоря Самсонова. Изображение немного дёргалось. Самсонов снимал сам себя, держа телефон в вытянутой руке. Он был одет в спортивный костюм с логотипом Nike на груди. Судя по антуражу, попавшему в кадр, беглый преступник находился в кабине движущегося грузовика. На фоне шума дороги хорошо был слышен его взволнованный голос. Я Игорь Самсонов, невиновный человек, осуждённый за убийство. Я жив и всё ещё на свободе. Это чудо. С тех пор, как убита моя жена, я словно попал в ад. Меня окружали сплошь плохие люди: следователь, прокурор, судья, конвоиры. Они объявили меня убийцей, но пусть помнят, что кроме земного суда, который играет по их правилам, есть высший суд, где всем воздастся по заслугам, кому за подлость, кому за добро. Жалко, что для этого надо ждать смерти. Самсонов потупил взор, затем встряхнулся и заговорил быстро. Быть может, завтра меня не станет. А следователь и судья будут жить, наплевав на совесть, и снова невинные люди пострадают из-за их ошибок. А где-то живёт и здравствует настоящий грабитель-убийца. Он среди вас. И каждый может стать его следующей жертвой. И ты, и ты, и ты. После паузы иммигрант продолжил: Чего я хочу? Справедливости. Я готов отвечать за побег, но не за убийство любимой женщины, к которому не причастен. На свете много хороших людей, в этом я убедился после побега. Я вас прошу, боритесь за правду, ведь я не единственная жертва предвзятого следствия. Посадили меня, посадят и других. Остановите произвол. Ролик закончился. Страдающие глаза Самсонова смотрели на следователей из застывшей картинки. Предвзятое следствие, произвол, недовольно пробурчал Харченко. И что теперь всякие вот так вот могут бросать обвинения, и его будут слушать? Тысячи просмотров, сотни репостов, десятки комментариев, печально констатировала Елена. Почитать? Да закрой ты его. Начальник захлопнул ноутбук и прошёлся по кабинету, морща лоб. Ничего не придумав, он обратился к Петелиной: "Что будем делать?" Елена вздохнула и сцепила руки перед собой. "Работать. Я должна найти настоящего убийцу". "В твоём положении?" усомнился полковник. Ещё месяц до родов. Даю неделю, максимум 2. Нехотя согласился Харченко и предупредил: "Я не потерплю, чтобы ты устроила роддом на рабочем месте". Юрий Григорьевич вступил в разговор Остаховская: "В случае чего вы на служебной машине с мигалкой Лену быстро в роддом доставите?" Харченко покрутил возмущёнными глазами, махнул рукой и вышел. С возвращением, поздравила подругу Людмила. — А времени у тебя действительно мало. С чего начнешь? — Откуда Самсонов вышел в сеть? — вслух размышляла Петелина. — Тихнари говорят, если зашел в интернет, значит наследил, — подсказала Астаховская. Следователь взяла телефон и набрала номер прокурора Чуприна. — Привет, Георгий. В интернет заглядываешь? — Ты про выходку Самсонова? — Без тебя знаю. Держу руку на пульсе. — С какого устройства? Где? — С какого устройства? Где? Прямо спросила следователь. Смартфон номер установили, позвонили по нему, это дальнобойщик подвёз нашего беглеца. Самсонов надиктовал обращение в его телефон, не хотя отвечал Чуприн. Группа захвата выехала. Дальнобойщик урод отказывается говорить, где посадил, где высадил беглеца. Типа он честный, невиновного не сдаст. Но есть другие способы. Какие? «Петля, ты следак или нет?» Разумеется, я узнал личность водителя, узнал марку и номерной знак его фуры. Это я и хотела предложить. «Послушай, милая дамочка в интересном положении!» Прокурор перешел на снисходительный тон. «Тебе вчерашнего дерьма по телеящику мало?» Поэтому и вышла на работу, чтобы отмыться. «Петели на! Женские игры закончились!» «Урезонь болтливую свидетельницу, припугни как следует, а там, на Урале, дай мужикам поработать». «Что ты задумал?» — забеспокоилась следователь. «Я своих планов не меняю», — понизил голос прокурор. «О фуре я сообщил пострадавшему конвоиру. Поверь мне, Самсонову недолго осталось бегать».